Насколько помню, я никогда в жизни больше не пыталась ввести в книгу реальное, знакомое мне лицо, и этот единственный опыт удачным не считаю. На страницах книги существовал не Белчер, а некто по имени сэр Юстас педлер Неожиданно я обнаружила, что пишу эту книгу не без удовольствия, и очень надеялась, что Бодли Хэт примет ее» главным препятствием к ее написанию была куку -ку. по обычаям того времени куку -ку, конечно не занималась никакой домашней работой не готовила и не убирала она была при ребенке правда считалось что она наводила порядок в детской стирала вещички своей любимицы но это все я ничего больше от нее и не требовала и могла бы прекрасно организовать свое время арчи возвращался домой только вечером а обед Розалинды и куку -Ку особых сложностей не представлял это давало мне возможность поработать с два три часа утром и после полудня когда куку -Ку с розалиндой ходили в парк или за покупками однако выдавались дождливые дни когда им приходилось оставаться дома и хоть считалось что всем известно когда мама работает ей нельзя мешать Ку, ку не так просто было сбить с толку. Она стояла под дверью комнаты, где я пыталась писать, и вела свой нескончаемый монолог, якобы обращенный к Розалинде. А сейчас, малышка, мы должны вести себя очень тихо, правда? Потому что мама работает. Маме нельзя мешать, когда она работает. Мы же это знаем. Хотя мне нужно спросить у нее, отдавать ли твою платьице в стирку. Ты ведь понимаешь, что сама я такой вопрос решить не могу. Нужно не забыть спросить ее об этом за чаем, да? Ах, нет, она будет недовольна. Наверное, правда. И еще я хочу поговорить с ней о коляске. Ты же знаешь, что вчера из нее Снова выпал болтик. — Ну что ж, крошка, наверное, нам придется тихонечко постучать в дверь. Как ты думаешь, солнышко? Обычно Розалинда откликалась на этот поток речи короткой репликой, не имеющей к нему никакого отношения, что подтверждало мое подозрение. Она никогда не слушала, что говорит куку -ку. Синий Мишка хочет есть, — говорила она, например. У Розалинды имелись куклы, кукольный домик и множество других игрушек. Но по-настоящему она была привязана только к зверюшкам. У нее было некое шелковое существо, которое она звала синим мишкой. Был красный мишка. Позднее к ним присоединился довольно уродливый лиловато-розовый медведь, названный Медведем Эдвардом. Из них троих... Горячей и беззаветней всех, Розалинда любила синего мишку. Это было хромое животное, сделанное из синего шелковистого трикотажа с плоскими черными пуговками вместо глаз, пришитыми на плоской мордочке. Розалинда носила синего мишку с собою повсюду, и я каждый вечер должна была рассказывать новую сказку о нем. В сказках участвовали оба мишки. Что ни день с ними приключались разные истории. Синий Мишка был послушным, а Красный — страшным озорняком, он постоянно устраивал всяческие безобразия, например, мазал клеем стул учительницы, чтобы она, бедная, уже никогда не могла встать с него, а однажды засунул ей в карман лягушку, отчего несчастная женщина забилась в истерике. Все эти истории Розалинде очень нравились, и нередко мне приходилось повторять их по нескольку раз. Синий Мишка был до противного добродетельным и самодовольным. Он слыл первым учеником в классе и никогда не совершил ни единого неблаговидного поступка. Каждое утро, отправляясь в школу, Красный Мишка обещал маме вести себя примерно. Когда они возвращались, мама спрашивала, «Ну как, ты был сегодня хорошим мальчиком, синий мишка?» «Да, мама, очень хорошим. Ты мой умница. А ты, красный мишка?» «Нет, мама, я шалил».